2, 21. во 21 тьму После завтрака Джеймс и Матильда встречают остальную часть группы захвата. Они собираются во входном люке, который действует как переходная камера от базы Аникума в саму тьму. Во время проверки своего оборудования Джеймс оценивает подготовку других участников, чтобы отправиться вместе с ними. Тор лично выбрал двух своих лучших спутников, чтобы те сопровождали их. Двое солдат готовят с в о е снаряжение рядом с большим железным люком, который открывает доступ в теневое царство Киберсайда. Вчерашняя в е с е л о с т ь испарилась в утренней с е р ь е з н о с т и Каждый готовится молча, по-своему. Проверяет снаряжение, смазывает винтовки, заряжает магазины патронами и трижды проверяет, правильно ли работают т е м н ы е очки. В глубине нет ничего безопасного. м а и л ь д а использует систему молли на своем тактическом жилете, чтобы расположить боевые ножи. Джеймс смотрит вниз, проверяя, что мешки с боеприпасами заполнены и надежно закреплены. Когда он поднимает взгляд, Тор стоит рядом с ним. Я знаю, что мы уже говорили об этом, но повторяю еще раз, потому что это важно. Правило номер один. Неважно то, что вы видите или слышите там внизу. Мы держимся вместе, как команда, и прикрываем спины друг друга. Правило номер два. Мы не останавливаемся. Течение времени отличается во тьме и может исказить ваше восприятие. Ваши очки могут работать только в течение двух часов, прежде чем начнут терять фокус. Правило номер три. Если на вас нападут, контролируйте свои выстрелы. Не тратьте боеприпасы на ерунду. Несколько выстрелов в середину, и они быстро исчезнут. Джеймс кивает. Понятно. Мы будем следовать твоему примеру. м о л ч у н хмурится при мысли о жителях бездны. Те, кто заблудился в темноте, неизбежно теряли рассудок, становясь одним целым с бродячими бандами существ, пойманных в ловушку. Их конец будет незавидным. Один из солдат подходит к Тору и говорит с британским акцентом. «Сэр, мы готовы нырять по вашей команде!» Глаза Матильды округляются. «Шон, это ты?» Мужчина снимает головной убор, открывая ухмыляющееся лицо. Он подмигивает. «Не волнуйся, милая!» Мы позаботимся о тебе там, внизу. Держись рядом. Это всего лишь прыжок. И прыжок к пирамиде и противному старому Симонсу. Матильда смеется, а Джеймс улыбается. Молчун показывает Тору большой палец. Мы будем готовы, когда скажешь. Тор жестикулирует технику, чтобы активировать панель доступа. И все перемещаются к люку. Тор поправляет очки и проверяет связь. В наушниках Джеймса потрескивает голос командира Аникума. Ладно, все по очереди, заходите за мной. Джеймс, потом Матильда. Шон и Чонг, вы замыкаете группу. Металлический люк сдвигается, открывая бурлящую непроницаемую черноту. Тор поднимает вверх большой палец и без колебаний тоже ныряет во тьму. Джеймс подходит к краю и всматривается вниз. Закрыв глаза, он спускается через люк, погружаясь все глубже. В этой странной чернильной темноте он чувствует полную невесомость. Погружаясь в о т ь м у Джеймс позволяет себе погрузиться в пустоту. Он испытывает жутковатые ощущения, как будто отделяется сначала от физического пространства, а затем и от времени. Джеймс держит глаза закрытыми, его разум настороже, его предательское воображение под контролем. Его воспоминания и мысли отказываются подчиняться какой-либо хронологии. Немногие знали о его существовании в реальном мире, но отсутствие осознания не ограничивало его возможности. Даркнет, созданный во время зарождения интернета, стал царством беззакония, где любой желающий мог удовлетворить любые самые нестандартные потребности – пороки, пристрастия, извращения, мог приобрести наркотики, проституток, оружие, нанять киллеров и, конечно же, найти доверчивых жертв для обмана. И все это без страха быть выслеженным властями. Правительство потратили бесчисленное количество человека часов, пытаясь закрыть случайные бессмысленные сайты или посадить в тюрьму несколько самых вопиющих безрассудных преступников. Но чем больше они старались, тем более плодовитым становился Даркнет. В конечном счете, пользователи рассматривали его как своего рода убежище для защиты своих данных. Он стал рассадником революционеров, и сетью незаконных операций. Оппозиция Даркнету формировалась в более цивилизованных кварталах снаружи, но изнутри он неумолимо превращался в процветающую субкультуру, закрытое, но влиятельное общество, которое все больше и больше действовало по своим собственным правилам. Кланы, анклавы, консорциумы, клики, конгрегации, коллаборации и все виды коллективов становились все более связанными через зашифрованные каналы. Даркнет не мог бы долго существовать без правительств и корпораций, пытающихся либо зачистить его, либо интегрироваться в его сообщество. Корпорации увидели в Даркнете новые возможности и попытались незаметно повлиять на его рынки. Ответная реакция была серьезной, и большинство пользователей Даркнета объединились против вмешательства правительства и корпораций и использовали свои ресурсы, для разрушения корпоративных и государственных экономик, в то время как сами оставались в безопасности, отгородившись от всего коллективной экономикой блокчейна. В конечном итоге правительство и корпорации уступили общественному давлению и оставили Даркнет в покое. И теракты прекратились. Когда человечество начало массово переходить в киберсайт, главной заботой... было как можно быстрее доставить как можно больше людей в новый мир. К сожалению, это означало, что процесс первоначального отбора был быстро прекращен. То, что произошло вскоре после перехода, никто не ждал. Глобальное братство, которое называло Даркнет своим коллективным домом, намеревалось создать аналогичную гавань для себя внутри Киберсайда. В конечном итоге им удалось взломать систему, чтобы создать экзосоциальное святилище, но за него пришлось заплатить высокую цену. Требования безопасности в Киберсайде не позволяли управлять Даркнетом из своих домов. После перемещения цифровые тела должны были оставаться в созданной темноте. Несмотря на свое часто называемое благородным революционное начало, Даркнет был поражен язвой в самом своем сердце. Когда легионы Даркнета открыто приняли его новую сущность, Он превратил их во что-то новое. Какой-то шум вырвал молчуна из мрачных мыслей. «Джеймс, ты меня слышишь?» Женский голос кажется ему знакомым, но Джеймс никак не может понять, откуда он доносится. Что-то тревожит его, но он все еще далеко. На этот раз раздается другой голос. «У него очки сбились!» «Кто-нибудь, скажите ему, чтобы он держал глаза закрытыми!» «Его очки?» «Точно!» Джеймс почувствовал, как они спадают, и инстинктивно закрыл глаза. Это было целую вечность назад. «Я нашел их! Держись, Джеймс!» Чей-то голос зовет его, чье-то прикосновение к плечу пытается помочь подняться на ноги. Что-то проносится мимо его головы. После щелчка Джеймс снова может видеть. Матильда держит его за руку, пока остальные члены команды стоят вокруг. Молчун вертит головой из стороны в сторону, чтобы получше разглядеть глубину. Она напоминает ему метрополис. Но все происходит в тусклом, порождающем галлюцинации тумане. Темное небо цвета индиго отбрасывает жуткие тени на землю, а мерцающие информационные сигналы мчатся у и крутятся в воздухе, как летающие угри. Джеймс встает и делает знак остальным. «Все хорошо, я в полном порядке». Матильда хватает его за руки, чтобы поддержать. Джеймс протягивает руку, чтобы коснуться ее волос. Они плавают вокруг, словно она находится под водой. Черные пряди сменяются серебряными, подчеркивая ее теперь кроваво-красные глаза. «Ух ты!» Матильда краснеет. Она делает шаг назад, и Тор хватает молчуна за плечо. «Ты недолго пробыл без очков, но у тебя все еще могут быть побочные эффекты». Я бы хотел, чтобы мы могли отдохнуть минутку, но мне нужно, чтобы ты избавился от них. Видимые части кожи Тора мерцают, как отполированный металл. Джеймс отрицательно качает головой. Серьезно, я в порядке. Я просто не был готов к тому, как вы, ребята, будете выглядеть. Тор жестами просит Шона и Чонг занять его место. Понимаю, приятель. Тьма играет с тобой. Я бы сказал тебе, что ты привыкнешь, но это всегда будет необычным опытом. Джеймс наклоняется, чтобы поднять свою винтовку. «Я даже не спрашиваю, как я сам выгляжу». Тор улыбается. «Ты довольно сильно светишься, приятель. Я никогда не видел никого похожего на вас двоих». Джеймс перезаряжает оружие. «Что это значит?» Тор смеется. Это звучит странно и неуместно. «Черт меня подери, если я знаю. Будет что-то грандиозное. Или мы все погрязнем в дерьме». Джеймс усмехается, и осторожно передвигает дрожащие ноги. «Ты что, застыл?» Тор проходит мимо. «Кто я? А, я ни за что не пропущу конец света!» Группа захвата проходит мимо еще одного деформированного здания, и дрожь пробегает по телу Матильды. Виднеющаяся вдали пирамида дает ей понять, что они движутся в правильном направлении, но это не делает п у т е ш е с т в и е легче. Ведьма убирает пряди развивающихся серебряных волос, чтобы те не закрывали глаза. Это достаточно трудно, учитывая ограниченный очками обзор. Проходя мимо соседнего офиса, Матильда клянется, что видела это здание раньше. На самом деле, ведьма уверена, что они видели одно и то же вокруг уже много раз. Она разочарованно вздыхает. Голос Шона потрескивает в ее наушниках. «Поверь мне, дорогая, все меняется. Просто продолжай смотреть вперед. Если это необходимо, смотри на ноги того, кто стоит перед тобой. Это поможет. Тьма играет с вашим разумом злую шутку, пытается вывести вас из себя, заставить принимать неверные решения. Если вы остаетесь здесь слишком долго, она начнет проецировать то, чего вы боитесь, или заманит вас в одно из этих зданий». Покорно глядя на ноги Молчуна, Она спрашивает, «Что там внутри?» «Ничего хорошего. Говорят, что как только ты окажешься внутри, будешь блуждать в коридорах, пока не сойдешь с ума. И пока не превратишься в одного из них? В существо?» о а а Матильда все еще сосредоточена на ногах молчуна, но кажется, что прошел уже целый час, а пирамида не стала ближе. Расстроенная, она смотрит налево и замечает книжный. Он очень похож на то место, где она очнулась, когда впервые пришла в себя в Холмстеде. Медленно она начинает двигаться влево. Ее ноги следуют необъяснимому желанию войти в сверхъестественно знакомый книжный. Шон идет рядом с ней, подталкивая ее назад к тропинке. «Так, спокойно. Не хочу в одиночку блуждать в безднах». Матильда моргает, пытаясь сосредоточиться. Она находит утешение в звуке его голоса. «Есть только один человек, который сделал это». И он сказал бы вам, что это была ошибка. Матильда оглядывается на Шона, но солдат качает головой и указывает вперед. Снова посмотрев на ноги Джеймса, Матильда спрашивает. «Кто же настолько сумасшедший, чтобы добровольно проводить здесь время?» Боковым зрением она видит, что рука Шона в перчатке указывает на Тора. «Для всех остальных он живая легенда. Спросите меня, и я скажу, что он никогда не был таким же, как после того, что случилось». еще больше меланхоличным. Матильда фыркает. Тор? Он все время улыбается. Голос Шона звучит мрачно. Да, и пьет. Я бы сказал, что он пытается забыть то, что произошло. Матильда вспоминает прошлую ночь. Конечно, они пили. Как же это произошло? Голос Шона больше не звучит в ее наушниках. Вместо этого он шепчет совсем рядом. Видите ли, это был не его выбор. Пару лет назад, во время одной из фаз перемирия с Вавилоном, Анклав сосредоточил все свое внимание на том, чтобы уничтожить нас, и попал в один из небольших форпостов, которые посещал Тор. Ему пришлось прыгнуть в глубину, чтобы спастись вместе с выжившими. Конечно же, Симонс послал за ним команду элитных охотников-убийц. Они начали отстреливать отставших тех, кто не успел разблестись. Вскоре Тор остался один, играя там в кошки-мышки с этими ублюдками. Матильда бросает короткий взгляд на разрушенный город вокруг нее. «Но как же он выбрался?» Шон пожимает плечами. «Он не хочет об этом говорить. Все, что мы знаем, это то, что он смог выбраться. А другие нет». Прежде чем Матильда успела задать еще один вопрос, по внутренней связи раздался голос Чонг. «Сэр, вам лучше взглянуть на это!» Отряд собирается вокруг позиции женщины-солдата. Матильда появляется как раз вовремя, чтобы увидеть, как Тор изучает сенсор в руке Чонг. «Как это вообще возможно, если...» Ведьма слышит напряжение в его голосе. Вспоминая историю, которую только что рассказал ей Шон, Матильда чувствует, как у нее сводит живот. «Мы почти на месте, ребята. Нам нужно только прибавить шагу». Джеймс делает шаг вперед. «Тор, что-то случилось?» Тор похлопывает Шона по плечу и жестом показывает ему, чтобы он занял свое место. «Просто какая-то странная активность вокруг». Тор смотрит на Матильду. «Но не волнуйся, мы д о с т а и м тебя куда надо». Джеймс прибавляет шагу, чтобы не отстать от Тора, и Матильда следует за ними по пятам. «Да ладно тебе, Алекс. Если мы идём навстречу чему-то, то лучше нам об этом знать». Лидер Аникума не замедляет шаг, но отвечает. «Да, конечно. Я не знаю, почему, но вокруг нас наблюдается эта странная активность. Как будто кто-то внезапно открыл кучу порталов во тьму». Джеймс перекладывает винтовку из руки в руку. «Ты имеешь в виду, что они знали, что мы придем? Неужели Симмонс только что прислал войска?» Дыхание Матильды учащается, когда уверенность в голосе т о р исчезает. «Думаю, да, но это не то, чего я боюсь. При таком количестве открывающихся порталов они наверняка разбудили одно или два гнезда». По рации раздается голос Матильды. «Гнезда?» Тьма отвечает на ее вопрос раньше, чем Тор. Душераздирающий крик пронзает город. Тор и его солдаты останавливаются и смотрят в ту сторону, откуда доносится звук. Еще один раздается слева. Спустя секунду к нему присоединяется еще несколько голосов. Крик ужасный, дезориентирующий. Матильда пытается удержаться на месте. Голос в ее коммуникаторе ревет. «Бежим! Сейчас же!» Отбросив всякие попытки маскировки, группа устремляется к пирамиде. Матильда видит, что она приближается, но также чувствует что-то ужасное позади себя. Она пристально смотрит на человека, бегущего впереди, не зная, кто это Шон или другой солдат Чонг. Матильда заставляет себя бежать так быстро, как только может, но каждый ее шаг тяжелее предыдущего. В наушниках раздается крик Джеймса. «Слева! Слева!» Тор произносит слово, которого она не знает, но от него у нее по спине пробегает холодок. «Следящие!» Матильда видит вспышки выстрелов из винтовок своей команды, но оружие звучит так, как будто они находятся под водой. Солдат перед Матильдой поворачивается и отчаянным жестом просит ее продолжить бежать. Матильда проносится мимо своего товарища, в то время как он прикрывает ее сзади. Тор пытается восстановить связь через коммуникатор. «Все к этому фонтану! Используйте его как прикрытие! ш о н Чонг! Огонь!» Матильда видит фонтан, и забывает обо всем остальном. Фонтан. Просто иди к фонтану. Вокруг нее раздаются выстрелы. Голоса продолжают звучать в коммуникаторе, но она ничего не слышит. Только ее собственное неровное дыхание и учащенное биение сердца. Два члена группы уже подошли к фонтану. Она так близко, что может это чувствовать. И она не понимает, почему мир вокруг нее перестает двигаться, или почему Земля теперь устремляется к ее лицу. Ей требуется мгновение, чтобы понять, что ее тянет назад. Джеймс отскакивает от края фонтана, оборачивается и обрушивает град выстрелов на приближающуюся толпу следящих. Бледные, безволосые, изуродованные существа, едва напоминающие людей, толпятся на площади. Он продолжает всаживать пули в их деформированные тела, лихорадочно осматриваясь в поисках остальных членов группы. Рядом с ним отстреливается Тор. Шон и Чонг по очереди прикрывают остальных. Когда Джеймс наконец видит Матильду, т о н е произвольно вскрикивает. Твари тащат ее обратно. Перемахнув через стену, Джеймс бросается к Матильде. Следящие продолжают тащить ее прочь. В наушниках раздается голос. «Джеймс, какого ч ё р т а ты делаешь?» Он его игнорирует. Молчун осознает, что рядом с ним бежит Чонг. Впереди хаос и тьма, разорванные оружейными выстрелами, забрызганные струями запекшейся крови. Шквал пуль косит извивающихся скользящих тварей вниз. За первой волной следящих лезут все новые. В следующая очередь Чонг попадает в цель, и существо, держащее Матильду, отпускает е ё когда его голова взрывается. Джеймс подхватывает Матильду на руки, не обращая внимания на ползущих к ним тварей. «Чонг! Джеймс! Давай еще раз!» Доносится искаженный крик по коммуникатору то ли Тора, то ли Шона. Он не может сказать, кто именно командует. Вспышка и рев охватывающего их огня р а з р ы в а е т тьму вокруг них. Джеймс мчится к фонтану с Матильдой на руках, ожидая, что невидимая рука или коготь потянут их обоих назад, к и ш а щ и й с н о с я щ и й все на своем пути смерти. Пули его товарища по команде свистят совсем рядом. Он слышит глухие звуки, с которыми падают за ним следящие. Джеймс перелезает через каменную стену и кладет Матильду на землю, осматривая ее раны. Матильда неуверенно поднимает руку и указывает на фонтан над ними. «Я сделала это!» – произносит она хриплым, слабеющим голосом. Джеймс хватает свою винтовку, готовясь встать на ноги. В коммуникаторе кто-то кричит. в с к о ч и в на ноги, Джеймс смотрит в ту сторону, где Чонг снова затягивает толпа. Уродливые конечности тянутся, чтобы снять очки с ее лица, в то время как другие бросают ее оружие подальше. Они увлекают ее, кричащую за собой, все дальше в море бледной плоти. Шон яростно стреляет в толпу, но Тор прикрикивает на него. Мы уже ничего не сможем сделать. Джеймс, хватай девчонку и беги. Шон, приготовь бомбу из антивещества. Ставь таймер на 30 секунд. Тор поворачивается к неподвижному молчуну. Джеймс, поднимай свою г р ё б а н у ю задницу и беги. Джеймс чувствует, как рука поменьше хватается за него и бежит рядом с Матильдой. Они выскакивают, имея в запасе секунд 30. 1 д и три. Джеймс готовится к взрыву. Когда раздается взрыв, Джеймс и Матильда падают на землю. Град из мокрых, мясистых конечностей стучит вокруг него. Неуверенно поднявшись, все еще чувствуя звон в ушах, Джеймс оборачивается и видит кратер на том самом месте, где когда-то стоял фонтан. Его осколки валяются повсюду. Тор уже на ногах. «Никто не пострадал?» Джеймс замечает, что Шон слегка пошатывается. «Да, Шрапнель догнала меня». н со мной все будет в порядке. Тор указывает на пирамиду. Это только разозлило их еще больше. Мы должны идти. Молчун проверяет магазин своего оружия, когда замечает, что Матильда смотрит в сторону фонтана. Он кладет руку ей на плечо. Мы уже близко. Мы почти выбрались отсюда. Она ничего не говорит, но ее кроваво-красные глаза под очками теперь кажутся огненными. Они бегут так быстро, как только могут. через открытую площадь к пирамиде в бездне. Но из теней вокруг них появляется все больше людей. Тор издает звук, в котором слышится больше отчаяния, чем страха. «Блин, чувак, можно нам передохнуть? Шон, мы доставим девчонку туда, понимаешь?» Голос Шона снова доносится из рации. «Понимаю». Среди хаотичного шума Джеймс слышит отчетливый звук вынимаемых ножей, когда Матильда выходит вперед группы. «Нет, это сделают другие». «Оставайся позади меня!» Трое мужчин молча наблюдают, как Матильда бежит к лестнице. Наконец, Тор издает смешок. «Вы слышали, что сказала леди? Все поднимайтесь по лестнице!» Следящие преграждают им путь к пирамиде, не давая продвигаться вперед. С каждым шагом раздается все больше выстрелов. С каждым шагом пирамида все больше нависает над ними. С каждым шагом орда следящих приближается. Матильда прокладывает себе путь сквозь толпу зевак. Конечности разлетаются под ее клинками. Всех, кого Матильда не достает ножом, не режет и не обезглавливает, мгновенно уничтожают Шон, Тор или Джеймс. Добравшись до лестницы, они преодолевают ее пролет по две ступеньки за раз. Существа же скользят вдоль стен сооружения. Джеймс стреляет, пинается и з б и в а е т их на землю прикладом винтовки. Голос Шона прорывается сквозь хаос. «О, черт!» Уже зная, что пожалеет об этом, Джеймс оборачивается, чтобы увидеть маленького следящего, взобравшегося Шону на спину. Шон тянется к гранате, прикрепленной к его жилету, но существо увлекает его назад. Оно кувыркается вниз по ступенькам и падает в самую гущу следящих. Пока он летит на землю, существа разбегаются, а затем снова плотно смыкают свои ряды. Мгновение спустя Граната Шона взрывается. Надеясь, что самопожертвование Шона позволило им выиграть немного времени, Джеймс бежит вверх по лестнице. Почти на самом верху следящий бросается на Тора сзади. Слишком поздно Джеймс пытается его предупредить. Тор поворачивается и выставляет вперед руки, чтобы остановить монстра, уже летящего к нему. Удара не случается. Глаза Тора становятся шире, когда град колючих металлических ж а л р о н з а е т воздух позади него, вонзаясь в тело существа и отправляя его корчиться подальше отсюда. Разинув рот, Тор следит за промелькнувшим источником света. Волосы Матильды все еще развиваются в воздухе, и каждая прядь образует п о д о б н ы й стали цоветок. Рот Тора все еще разинут, когда Молчун встает между ними. «Ты тоже это видел? Да что же она такое, черт возьми!» Джеймс наваливается на Тора сзади, толкает его вперед, гонит вверх по лестнице. «Даже не знаю. Не останавливайся». Наверху они находят двери, ведущие вглубь пирамиды. Джеймс видит, что огонь в глазах Матильды разгорается еще сильнее. Энергия вокруг ее головы все разрастается. Джеймс отводит взгляд, не в силах вытерпеть того, что видит. Он поворачивается к Тору, указывая на двери. «Давай откроем портал, быстрее». Едва сумев оторвать взгляд от Матильды, Тор обходит молчуна, заставляя себя снова сосредоточиться. «Мы не можем! Там будет слишком много охранников Анклава, ожидающих, когда мы вернемся. Нам нужно забраться подальше внутрь, прежде чем...» Тор останавливается, и его глаза за стеклами очков расширяются. Джеймс поворачивается, чтобы проследить за его взглядом. Что-то стоит во мраке перед ними, блокируя вход в пирамиду. Оно приближается к ним. Чудовищное существо с чешуйчатой кожей, выгнутыми руками и отвратительно острыми зубами, похожими на кинжалы. Тор кричит. «О, черт подери! Да это ревун!» Словно откликаясь на свое имя, существо испускает оглушительный рев, который, кажется, проникает прямо в мозг. Зрение молчуна затуманивается, а колени подгибаются. Тор падает на землю, но успевает бросить гранату к ногам зверя. Взрыв не наносит никакого видимого ущерба, но ужасный трезв в голове прекращается. Тор поднимается и перезаряжает оружие. «Не позволяй ему снова зареветь!» Тор стреляет ревуну в морду. Четыре выстрела подряд, но они почти не производят эффекта. С ужасной скоростью монстр бросается вперед и отбрасывает Тора в сторону, одним взмахом массивной руки отправляя его в полет до ближайшей колонны. Джеймс выпускает в тварь остатки своего магазина и роняет разряженную винтовку. Вытащив из кубуры пистолет, Джеймс стреляет чудовищу в глаза, но Ревун только бьет себя в грудь, наполняя свои легкие для нового крика. Джеймс продолжает стрелять, пока его пистолет не щелкает в холостую. Охваченный ужасом, Джеймс видит, как Матильда спокойно направляется к зверю. Возвышаясь над Матильдой, он поднимает плечи и выпячивает грудь. Глядя на нее сверху вниз, спокойно и безразлично. Его пасть открывается, обнажая ряды белоснежных, острых, как бритва клыков. Он долго, тяжело вздыхает. Матильда пристально смотрит на существо и тихо говорит. «Нет!» Не моргая, глаза ревуна мечутся взад и вперед. В выражении его лица видна зарождающаяся тревога. Гигант пытается пошевелиться, но не может. В глазах безумного зверя появляется паника, когда он начинает левитировать. Не говоря ни слова, Джеймс медленно идет к Матильде. Она пристально смотрит на существо, бормоча слова, которые Джеймс может расслышать только тогда, когда приближается к ней. «Отклонить соединение», «Закрыть порты», «Удалить». т и ш у я ревуна начинает отваливаться, когда огонь сжигает его изнутри. Он ревет, проваливаясь в небытие. Джеймс чувствует, как меняется сама структура тьмы. Притаившиеся на лестнице издают болезненный вопль, не глядя, разбежавшись во все стороны. Джеймс подходит к Матильде. Она поворачивается к нему, волосы все еще взъерошены, глаза все еще горят красным огнем. «Матильда!» Она смотрит сквозь него и не отвечает. Его внимание привлекает сокрушительный кашель скрючившегося Тора. Джеймс подбегает ближе и видит его окровавленного с переломанными костями у основания колонны. Тор выдавливает улыбку, когда видит Джеймса, и с трудом шепчет: "Эй, парень, много я пропустил". Рядом с молчаном появляется Матильда. "Привет, героиня", продолжает Тор. "Ты в с е е щ е готова изменить мир?" Она отвечает простым "Да". Но Джеймс с облегчением у з н а ё т на лице едва заметную улыбку. Они оба помогают Тору подняться на ноги и войти в двери пирамиды. Пересекая порог, Тор падает на землю, сплевывая кровь. «Послушайте, ребята, я не знаю, насколько еще буду вам полезен». Он смотрит на Матильду. у н о я думаю, что с вами все будет хорошо». Джеймс пытается помочь Тору подняться на ноги. «Мы не собираемся оставлять тебя здесь». Тор бросает на него встревоженный взгляд. «Черт возьми! Да нет же! Мне просто нужно поскорее открыть портал!» Матильда медленно поворачивается, оглядывая комнату вокруг. «Открывай!» Тор и Молчун обмениваются взглядами, но Матильда только спокойно повторяет. «Открывай!» Тор в последний раз оглядывается в темноту и сплевывает кровь на землю. «Погнали!» Тор активирует свою консоль и появляется шлюз, зеркально отображая их местоположение в реальном киберсайде. В приемной — штаб-квартиры Анклава. Матильда проходит первый. Джеймс одной рукой поддерживает Тора, а в другой сжимает пистолет. Выйдя из портала, Джеймс меняет свою внешность на обычную. Ожидая вызвать удивление охранников, Молчун осматривает комнату и находит ее пустой. «Какого черта?» Тор задыхается. И тут Джеймс тоже это видит. Глаза Матильды все еще горят красным. Осторожно опустив Тора на пол и убрав пистолет в кобуру, Джеймс интересуется. «Матильда, с тобой все в порядке?» Она спокойно отвечает. «Я никогда не чувствовала себя лучше. Пора действовать. с и м м о н внизу, в архиве. Он знает, что мы здесь». Подняв руки, Джеймс указывает на пустую комнату вокруг них. «Что здесь произошло? Где вся охрана?» Она смотрит на него. Он молча ждет ее ответа. «Они уже ушли. Нам больше не нужно беспокоиться о них». Джеймс хмурится. «Что это значит?» Матильда склоняет голову на бок. «Я имею в виду, что отключила все каналы связи с пирамидой. Все системы безопасности выключены, а двери заклинило. В этом здании только он и мы». Джеймс наклоняется и смотрит Матильде прямо в глаза. «Матильда, ты меня пугаешь! Что с тобой произошло?» Ее глаза слегка прищуриваются. «Бездна научила меня видеть более ясно. Мне просто нужно ответить еще на несколько вопросов, и...» Она повернулась к лифту в конце коридора, и тот открылся. «Единственное, что может нас остановить, сейчас внизу!» Матильда смотрит снова на Джеймса. «Идем!» Тор снова кашляет кровью, устраиваясь на мраморном полу. И кончи его, Матильда! Хотел бы я видеть его самодовольное лицо, когда ты придешь туда. Только обязательно дай ему знать, что Алекс привел тебя». Он слабо улыбается. Матильда тихо смеется. «Спасибо тебе, Алекс, за все, что ты сделал. Честное слово, без тебя бы я сюда не добралась». Ложась с тихим стоном на спину и подняв вверх большой палец, Тор смеется. Он смотрит в потолок. «Со мной все будет в порядке». Джеймс слышит звон в ушах, и его правая рука снова дергается. Матильда мягко накрывает его руку своей, и тик прекращается. Взяв его за руку, она ведет его к лифту. Слишком много вопросов вертится в голове Джеймса. Он следует за Матильдой, надеясь, что скоро все прояснится.